данец, который может стать началом. Все сидели за столом, кроме Данилы, который находился на дежурстве на чердаке клуба. Ужин был съеден, и первым подал голос Павел. Народ, нам нужно очень многое обсудить. Послушайте, пожалуйста, меня. Как вы знаете, я, Олег, Алина, Сашка уже переживали локальный зомби-апокалипсис. И тогда в течение примерно 3 суток всё закончилось. Зомби подохли, город закрыли, информацию засекретили. Но сегодня мы убедились, что теперь всё пошло по-другому. Зомби не сдохли, не превратились в сушёные мумии, а значит, что мы находимся в определённой опасности. Если шатуны припёрлись сегодня, то что им может помешать прийти завтра или послезавтра? И это проблема, которую необходимо обсудить и придумать, как решить. А то ведь патроны у нас не бесконечные и могут быстро закончиться. Все затихли. Только Алина, переглянувшись с Зоей, сказала. И это тоже не все. Мы сегодня рассортировали продукты питания, и новость тоже не сильно приятная. Дело в том, что продуктов у нас дней на пять, ну, в режиме экономии на шесть. Правда, вот Катя подсказала, что, в общем, мы можем охотиться и рыбачить. Таким образом, растянуть продукты дней на десять. Олег посмотрел на Святослава и спросил: "Грозовик, на котором вы приехали, починить можно?" Святослав, который чуть отошёл от стола, чтобы покурить, ответил: "Я очень сомневаюсь, что машину можно реанимировать. Так что, дамы и господа, мы ещё и без транспорта". Семён, сидящий рядом с Владимиром, усмехнулся и сказал: "Проще говоря, хороших новостей на сегодня не будет". На лавке, рядом с крыльцом, Затрещал телефон. Трубку взял Семен. Выслушал Данилу на другом конце провода и сказал. Мужики, оружие в зубы и к воротам. Слава богу, не зомби, но наше присутствие необходимо. Олег, Святослав, Семен и Павел прихватили автоматы. Быстро зашагали к воротам. Того, что они увидели, не ожидал никто из них. На дороге стояли четыре машины. Три легковых и одна грузовая газель. Из машин выходили мужчины, женщины и несколько детей. Вооружены они были по принципу у кого что было: топоры, мачете, двустволки, дубины. Уставшие лица выражали надежду, выжившие начали подходить к воротам. Первыми шли вооружённые мужчины, шли не торопясь, явно опасаясь, но шли. Видимо, выбора у них не было совсем. Семён присмотрелся и увидел среди людей знакомого мужчину. Он шёл одним из первых. Семён подбежал к воротам, открыл большой замок, распахнул одну створку и, подойдя к своему знакомому огню, его потом громко обратился ко всем приехавшим людям. Мы рады вам. У нас нет заражённых. Считай свободная от зомби зона. Проходите на территорию. Меня Семён зовут. Только сейчас на лицах уставших людей появились первые робкие улыбки и слёзы радости. В этот момент все подняли глаза в небо, потому что сверху послышался гул. Темнеющее и чернее небо прочертила огненная звезда. За ней оставался небольшой огненный след, а дальше след, как от самолёта. Павел посмотрел на Святослава и спросил: "Что это было?" Святослав опустил голову и негромко проговорил: "Дому, что это ещё одна плохая новость". Он затянулся дымом сигареты и, продолжая смотреть на небо, сказал «Когда я был на войне», он коснулся пальцами шрама на лице «Подобные пролетающие штуки не сулили ничего хорошего!» Все замолчали и смотрели в сторону, куда пролетела звезда Там, за верхушке деревьев, опускалось солнце Я не видел людей, уже несколько лет жду После войны их нигде уже нет, но сегодня утром я нашёл след в мире мало воды, и я нёлся пить за Жанна Рапор, и судьба брошена книть, вам нужна катастрофа, чтобы цнить, что